За это время он выпустил в свет свою теорию нравственных чувств. В 1759 году, а в 1762 году получил от университета степень доктора прав. В феврале 1764 года он сложил себя должность профессора и отправился с молодым герцогом Беклей, чьим образованием он взялся руководить, во Францию. Вместе с герцогом он прожил полтора года в Тулузе, затем совершил большое путешествие по Южной Франции и западной части Швейцарии, провел два месяца в Женеве и в конце 1765 года приехал в Париж. Здесь он провел вместе с герцогом девять месяцев и в течение этого времени находился в постоянном общении с выдающимися представителями французской литературы – особенно с известнейшими философами и экономистами того времени. Вернувшись в Англию в октябре 1766 года, Смит лишь недолго оставался в Лондоне и поселился на постоянное жительство в своем родном городе Киркальди. Здесь он прожил до 1773 года, лишь с небольшими перерывами, во время которых посещал либо своих друзей, живших в окрестностях, либо своего питомца герцога Бэклей. Весной уже 1773 года он переселился в Лондон. В конце 1775 года Адам Смит приступил в Лондоне к печатанию своего сочинения О богатстве народов, которое увидело свет в марте 1776 года. В начале 1778 года Он был назначен членом высшего таможенного управления Шотландии с содержанием, достигавшим, по-видимому, 500 фунтов стерлингов. Кроме этого, он получал 100 фунтов по должности в управлении по сбору соляного налога и 300 фунтов стерлингов в виде пенсии от герцога Бекклей. Его место местопребыванием по должности был Эдинбург, где он и оставался жить до самой смерти. С ним жили его мать и его двоюродная сестра Джен Дуглас. Обе они умерли раньше его. Мать в 1784, Джен Дуглас в 1788 году. Сам Адам Смит скончался 17 июля 1790 года. Похоронен он в Эдинбурге на Кануэнгетском кладбище. Незадолго до смерти, В 1787 году университет Глазго почтил его избранием в свои ректоры. В течение последних двух лет жизни Адам Смит работал еще над двумя большими научными сочинениями по всеобщей истории литературы и по общему учению о праве и государстве. Но незадолго до своей смерти он сжег все, что написал для этих сочинений.